Минус семь точка. Метус. Страх. Опасность. Теперь, когда дождю 19, он убивает уже не чучело, обшитые мешковиной. В отсутствии зрителей. И слышит удивленные бульканье, иногда сдавленный возглас, но чаще лишь ошеломлённое молчание. Он метил бы в пах, ведь из рассечённой бедренной артерии кровь из организма выходит быстрее всего — но тогда шума не избежать, поэтому его целью навсегда становится горло. Кожа на шее и вены под ней знакомы ему лучше, чем вкус хлеба, чем прикосновение хлопковых простыней. Они кажутся более привычными и домашними, чем сам дом. Он перерезает торговцу горло. Его одурманенная наркотой жена спит рядом с красным от крови трупом и направляется домой. Четвертое правило паутины — встречаться в публичном месте значит брать на себя серьезную ответственность. Поэтому, когда дождь видит зеленого один, стоящего под фонарем, навымытый с дезинфицирующим средством улицы Центрального района, то приближается настороженно. Повсюду с гудением носятся дроны наблюдения, мелькают в мерцающем свете лиловых ламп высоко над подвесной дорогой, шныряют между голографическими распятиями на шпилях церквей. Один из них совершит обязательный облет пешеходов и запечатлит их на камеру. Это лишь вопрос времени. Дождь останавливается перед фонарем, ни разу не взглянув на закутанную фигуру, прислонившуюся к столбу. Плаща, ты выглядишь намного подозрительнее. Цедит дождь. Зеленый один и бровью не ведет. Лиловая два мертва. У дождя стынет кровь в жилах. Только не она. Она была последней и самой доброй из них. Она его семья. Они говорили о том, чтобы сбежать из паутины и жить вместе, радуясь долгим и нежным ночам. Конечно, он готовился к худшему, как готовится любой паук, но... Как? Засада сплевывает зеленый один. С ее помощью архонты раскрыли круг осведомителей, пожертвовали ею. Осведомителей чьих? Какая разница! Зеленый один будто выплескивает на него лаву. Она мертва! Дождь сжимает кулаки, скрипнув кожаными перчатками. Значит, кроме них двоих больше не осталось никого из круга их детства, из их семьи. Остальных больше нет. Живы только они. Зелёный один вдруг шумно вздыхает. «Какой-то благородный, большая шишка!» Они что-то замышляют. «Что именно?» — допытывается дождь. «Восстание. Против короля?» «Против всего». «То есть как это против всего?» Дождь ждет и, не получив ответа, приближаются к зеленому один. «Я не позволю, чтобы смерть Лиловой два оказалась напрасной зеленый. Что я должен сделать?» Зеленый один наконец смотрит на него глазами, которые жестко горят янтарем. Уличный фонарь над ними слабо зашипев гаснет. Их поглощают тени, прячут от назойливых фиолетовых глаз дронов. Перестань принимать ежедневные таблетки, брат. А как же абстиненция и паутинники? Таким способом они отслеживают нас. на машинам в пищеварительной системе и понемногу добавляют в таблетки пыль, чтобы мы не переставали принимать их. Дождь подозревал слежку, ведь все его контакты знали о его прибытии еще до того, как он ступал на порог. Но пыль? Неужели они принимают пыль с детства? Ему не хочется в это верить, но синдром абстиненции никого не щадит, и поскольку никто из них, похоже, не в состоянии подолгу отказываться от таблеток, зеленый один настойчиво продолжает. Каждые несколько десятилетий кто-нибудь из благородных, начитавшись староземных философов, решает поиграть в нравственность, в перемены. Паучья лапа — первая линия обороны короля. Его союзники посылают нас устранять затруднения в надежде, что мы уладим все по-тихому. Архонты заменяют нас, набирая новых детей. Паутина плетется все быстрее. Больше наших умирает. Им находят замену. «Чем дольше продолжается сопротивление, тем сильнее страдает паутина. Ты должен проникнуть в полярную звезду. Так называют себя мятежники. Найти благородного, который их возглавляет, и убить его». «Но разве архонты не пытаются сделать то же самое? Если мы будем следовать их приказам...» «Их дурачат», — говорит Зеленый Один. «Тот благородный намеренно вводит их в заблуждение». Куда бы нас ни посылали, ничего хорошего из этого не получится. Мы должны действовать сами, бить в самое сердце. Я не могу уйти из паутины. Можешь, только ты один и можешь. Дождь качает головой. Я не... Хватит скромничать, брат, ты лучший! Еще один уличный фонарь начинает шипеть, и ослепляющая волна спада напряжения в сети проносится по центральному району. Высокие цилиндрические здания мерцают, узор света и тьмы сообщает что-то, и вместе с тем ничего. К дождю постепенно возвращается дар речи. «А если у этого благородного в самом деле получится что-то изменить, разве тогда все страдания будут напрасными?» Зеленый один хмыкает. «Вы с два неисправимые идеалисты. Зеленый. Они пустят в ход пистолеты, мечи, хакерство, сконструируют на своих вспомогательных станциях боевые корабли и воспользуются ими, но в итоге все равно победит король. Он всегда побеждал: дождь смотрит туда же, куда и зеленый один, на мерцающий голый экран с кубком сверхновой, нанесущихся по нему гигантских человекоподобных боевых жеребцов, громадные копья которых вдруг начинают многозначительно поблескивать. Как впервые читающий ребенок открывает для себя новый мир, дождь понимает: у короля есть и стража, и гильдии убийц, но его настоящая сила замаскирована как развлечение. Боевой жеребец превосходит маневренностью любой боевой корабль, любую артиллерию. Эти мехи быстрее и сильнее и управляют ими благородные, преданные королю. Король все равно победит. Зеленый один» вдруг открывает на своем визе снимок маленького паука, сидящего за столом и улыбающегося братьям и сестрам, таким же юным, как он. Паутинники назвали его «Лиловым-2». У дождя сжимается сердце, их имена используют повторно, их места занимают другие. В скорлупу, где помещалась их семья, опустошили и отдали следующим. Несмотря на путаницу мыслей, Он улавливает дрожь воздуха, инстинктивно оборачивается и швыряет проекционный нож, как алую комету. Нож попадает в крыло дрона наблюдения, притаившегося в кустах. Дрон опрокидывается и падает на землю в двадцати шагах от них, прежде чем взорваться и сгореть. Наемные убийцы медлят еще мгновение в тишине, прежде чем поднимается вой сирен, вынуждая их разойтись. «Мы пауки, брат», — говорит зеленый один. Мы плетем паутину и обязаны защищать ее. Дождь не лучший из них, но он неплох в своем деле. Настолько, чтобы ловко прятать таблетки во рту и позже сплевывать их, терпеть боли, от которых раскалывается голова, и обливаться потом в снаряжении, не подавая виду, как ему плохо. Он думает о лиловой два и других членах своей семьи, погибших и потерянных, и в этих мыслях черпает силу, чтобы не сдаваться». Думает о девчонке, которая кажется ему последней уцелевшей родственницей. Синали, наездницы на кубке сверхновой. И тревожится. Все ли с ней в порядке? Выживет ли она? Неужели ее втянули в эти игры благородных так же, как его? В следующие недели он выполняет контракты так, чтобы выкроить несколько свободных часов и проводит это время в самых темных закоулках доков Нижнего района. В гвалте голосов из громкоговорителей, в скрипе ржавого металла и визжащем шипении плазменных дюз грузовых кораблей он едва слышит собственные мысли. К счастью, для поиска полярной звезды слух ему не нужен. Достаточно лишь видеть, следовать путем, обозначенным ярко-красными пластиковыми волокнами, привязанными к балкам и конькам рифлённых крыш. Высмотреть эти знаки легко, идти дорогой, которую они указывают, трудно. Красные нити ведут не к какому-то строению, а к сети туннелей аварийного обслуживания, к теневому кольцу, где его быть не должно. Теневое кольцо всегда пахнет одинаково старым бензином и всегда выглядит похожим на лабиринт из-за своего староземного устройства с круговыми развязками для древнего колесного транспорта и колодцами, которые никуда не ведут. Словно крыса в лабиринте, дождь бегает, изучая его — и все это время голова у него трещит от ломки. Полярная звезда умело скрывается, но ее составляют люди, и дождь ориентируется по мельчайшим скоплениям волос, слишком длинных для животных, и по еле заметным в пыли отпечаткам ног, уводящих его в те туннели, куда ему надо попасть. Истекая потом и шатаясь, он выходит на очередную неосвещенную развилку, И вдруг понимает, что его ломка, вызванная отказом от пыли, выполняет сразу две задачи, не дает паутине выследить его и вместе с тем придает ему, отточенному как клинок, вид нетренированного, вялого, изможденного простолюдина, которого мятежники ни в чем не заподозрят. В сердце дождя нарастает восхищение. Зеленый один продумал все до мелочей. Наконец дождь достигает цели. В тёмном и непримечательном туннеле, направленные из-за баррикад точки лазерных прицелов, расцветают у него на груди. Полярная звезда. Их здесь десятки. Он открывает на визе наживку, полученную от зеленого 1. Размашистые синие буквы на фоне хмурых лиц со шрамами складываются в слова. Разрешение службы безопасности — уровень альфа. Транспортное судно — его величество. СТОЙКОСТЬ